Глава 23. Один песо. Джейк сказал, что его машина стоит у дома рема и пообещал отвезти меня домой после того, как они разгрузят инструменты. Обычно после концерта мы собираемся в гараже Рэма и празднуем, но сегодняшний вечер по атмосфере больше напоминает похороны. Я сажусь на передние сиденья между Джейком и Оливером, а Рэм забирается в кузов. Я даже немного завидую ему, потому что он не чувствует давления этой неловкой тишины. Я удивлена, что Рэм не сорвался на Оливера за драку. Да, он, не раздумывая, бросился за другом, но он против того, чтобы устраивать нечто подобное во время выступления. Рэм часто описывает их группу как приличные рокеры. — Ты как, Колли? Порядок? — спрашивает Джейк, глядя на дорогу. Не могу поверить, что она просто стояла там и позволяла ему прикасаться к себе. Да ещё прямо у меня на глазах. Поморщившись, он потирает руку ободранными костяшками. Чёрт, кто угодно, но только не он. Тебе уже пора открыть глаза. На что именно? Барабаня большими пальцами по рулю, Джейк молчит какое-то время. Она с тобой только потому, что Мейсон ее вышвырнул. Ему достаточно поманить Констант с пальцем И она прибежит обратно. Хмыкнув, Оливер кивает и несколько раз проводит пальцами по волосам. Он настолько разбит, что я отвожу взгляд на дорогу, и лишь бы не видеть этого. Я люблю ее! Почти обессиленно выдыхает он. А себя? Не начинай эту философию, Джейки, умоляю. От этого только сильнее трещит голова. За спиной со скрипом отодвигается перегородка. Не сейчас, Рэм просит Джейк. «Мужик, ты серьезно? Я и так достаточно долго молчу. Ситуация дерьмо. Мейсон дерьмо. Констанс дерьмо. Ну и ты тоже дерьмо, Оли». «Не говори о ней», просит Оливер низким голосом. «Можешь оскорблять меня, но не ее». «Хорошо, я буду оскорблять тебя. Мне без разницы. Все в этом треугольнике хороши. Мы вкалываем ради приглашения на чертов штатный фестиваль» а ты выкидываешь номер прямо во время выступления. Кто пригласит нас после такого, если видео попадет в сеть? А оно, мать твою, попадет! И давай не будем забывать о Нике, грёбаный папаша Ровер, на милю не подпустит его к установке. Хрен с ним, с фестивалем. Но ты подставил Ника. Его теперь только на ненавистные тренировки будут из дома выпускать. Рэм ударяет ладонью по перегородке, заставляя меня вздрогнуть. Я и так знаю, что виноват. «Ни черта ты не знаешь! Ты сейчас жалеешь себя, свои отношения, думаешь о своей девчонке, но никак не о том, что забил хрена друзей. Не просто забил, а подставил. Рокер хренов. Что же ты не продолжил выступление, а кинулся в драку вместе со мной?» «Да потому что, к моему огромному сожалению, ты, мать твою, мой друг!» Рэм вновь бьет по перегородке. «И ты должен понимать, что ни один из нас не остался бы на сцене, видя, как ты получаешь по морде от кучки кардиналов Прим Роуз!» Джейк поворачивается и задвигает стекло, обрывая пламенную речь Рема. «Ты тоже так считаешь, верно?» — спрашивает у него Оливер. «Что я думаю только о себе?» Остановившись у дома рема Джейк глушит двигатель. «Я чувствую себя лишней. Мне не хочется слушать разборки парней». Но никто из них не спешит выйти из машины. А когда ты в последний раз думал о группе? Хотя ты думаешь, но почему-то в негативном ключе. Решил, что мы настроились против тебя и из вредности хотим переделать твою музыку. Протрезвей, Оля, это не так. Констанс разрушает все вокруг тебя. Отношения с родителями, дружбу и тебя самого. Ты никого не слышишь. Но не думаю, что сейчас нам действительно стоит говорить об этом. Для начала всем нужно успокоиться, особенно Рэму. «Я спокоен!» — отзывается тот, отодвигая стекло. Джейк поворачивается, задевая колено своим. «Покажи правую руку Рэме». Рэм вытаскивает руку и показывает Джейку средний палец. «Ты снял кольца, а значит, собираешься бить морду другу». «Ай, давайте договоримся, что на сегодня достаточно драк. Как минимум некрасиво бить друг другу морды» и не иметь при этом возможности влепить пару пинков под зад Нику. Согласны? Парни издают вымученные смешки, и я чувствую, как напряжение постепенно стихает. Рэм сдается и убирает средний палец в знак капитуляции. «Рамерес?» — зовёт Джейк. «Что?» Скинув брови, он легонько толкает мое колено своим. «Без драк. Договорились? С тебя тоже беру обещание, потому что мой нос...» «С детства помнит, как хорошо ты держишь удар!» Выдавив улыбку, я толкаю его колено в ответ и киваю. Когда парни переносят инструменты, мы устраиваемся в гараже и какое-то время просто молчим. Рэм приносит из дома пиво и аптечку, которую бросает на колени Оливеру. «Обработай, придурок!» Сделав глоток пива, Оля отмахивается. «Давай сюда, помогу!» Я отставляю бутылку на пол и беру аптечку. Щедро сдобрив ватный шарик антисептиком, я склоняюсь к Олли и прикасаюсь к садине на его щеке, на что он тут же шипит. Прижав кончики пальцев к его второй щеке, я дую на ранку, и Оливер прикрывает веки. Глянув за плечо Олли, я нахожу Джейка. Сидя за ударными, он затягивается сигаретой и пристально смотрит на меня. Я не могу прочесть эмоции на его лице, В груди появляется давящее чувство, которое мешает дышать, но я не нахожу ему объяснения. «Хочу есть! Кто-нибудь будет сэндвича?» Потушив сигарету, Рэм идет к двери, ведущей из гаража в дом. «Ты настолько плохой повар, что у тебя даже сэндвичи хреново получаются!» Поднявшись, Джейк идет следом за ним. «Я помогу!» Мы остаемся вдвоем. Оливер держит глаза закрытыми, пока я не заканчиваю с обработкой раны. И я намеренно не тороплюсь и ничего не говорю, чтобы дать ему немного тишины и времени успокоиться. Готово. Спасибо, Мик. Поймав мою руку, он медленно вычеркивает невидимые круги на тыльной стороне ладони, и в моем животе просыпаются бабочки, которым в этой ситуации совсем не место. «Прости, что сорвался на тебя сегодня» ты на всех сегодня сорвался включая родителей издав недовольный стон оля качает головой самому от себя противно тебя можно понять не каждый день такое происходит будь на моем месте кто то другой я бы не смог войти в положение удивительно что рэм не ударил меня черт еще и ника подвел а идиот Крепко зажмурившись, Оливер выпускает мою ладонь и упирается локтями в колени. Я обнимаю его за плечи, пытаясь подбодрить. Понимаю, у тебя в голове много мыслей, но не обязательно искать ответы на вопросы прямо сейчас. Все равно ты не в состоянии мыслить трезво, а завтра можем вместе подумать над тем, что делать дальше. Хорошо? Оливер сжимает мои пальцы, лежащие на его плече. Гаражная дверь поднята. Я слегка ёжусь от прохладного вечернего ветра. На губах появляется горький осадок пива, а в груди все тянет от желания поскорее закончить этот день. Эй, миг, все хотел спросить, едва слышно произносит Олли, поглаживая мои костяшки. Что за чертовщина на твоей футболке? Я думала, что ты в моей команде. Рассмеявшись, я ничего не отвечаю. Где-то неподалеку останавливается машина и хлопает дверца. Стук каблуков подтверждает мои опасения. Спина Олли заметно напрягается, и я успеваю отпрянуть от него ровно в тот момент, когда на пороге гаража появляется Констанс. Волосы взъерошены, по заплаканному лицу размазана тушь, а губы дрожат, словно она едва сдерживает рыдание. «Уйди!» Выдыхает Олли, потирая веки, словно хочет стереть картинку перед глазами. «Просто исчезни, Констанс!» «Пожалуйста, выслушай меня!» Поймав мой взгляд, она сжимает кулаки. «Оставь нас!» Я не успеваю моргнуть, как Олли опускает руку на мое плечо, молча прося не двигаться. <свы> Мейсон спрашивал, не против ли я, чтобы он подкатил к Пайпер. <свы> Между нами был дружеский разговор, не больше. Даже не хочу слушать эту чушь. Я не уйду, пока мы нормально не поговорим, слышишь? Из глубины дома доносится смех, и я вспоминаю о Рэме, который, увидев Констанс, точно сорвется и наговорит гадостей, и тогда драки не избежать. Скоро Рэм вернется, напоминаю я. В глазах холли отражается понимание. Он нехотя поднимается и выходит на улицу. Констанс касается его ладони, но Оливер отдергивает руку и прибавляет шаг. Они исчезают из виду, и повисает тишина. Никаких криков и выяснений отношений. А затем я слышу, как хлопает дверца. Машина уезжает, но Оливер не возвращается. Он уехал с Констанс. На удивление, я не чувствую ничего. Этот день словно забрал все эмоции. Хочется поскорее вернуться домой, залезть под одеяло и крепко уснуть. «А где наш отелла?» Рэм застывает посреди гаража с тарелкой сэндвичей. «Констанс приехала поговорить. Он ушел, чтобы ты не пересекался с ней». «Я сейчас ослышался?» «В смысле он уехал с ней?» — недоуменно переспрашивает Рэм. «Уехал? Ты с ней?» «Джеки, скажи мне, что я не один это слышал». Похлопав Рэма по плечу, Джек пересекает гараж. Плюхнувшись на диван, он ложится на спину и, закинув ноги на подлокотник, укладывает голову на мои колени. Я не успеваю толком удивиться, потому что Рэм громко матерится и, бросив «Мне надо позвонить Нику», возвращается в дом. «Эй, а сэндвичи?» — кричит ему вдогонку Элфорд. Ворчание Рэма становится приглушенным, а потом и вовсе затихает. Пожав плечами, Джейк ерзает и устраивается поудобнее. Я вскидываю брови. «Позволь спросить, что ты здесь делаешь?» э, «В гараже моего друга?» «Нет, на моих коленях». «Лежу, отдыхаю, релаксирую, вожу тебя в ступор и думаю о том, какой дерьмовый был день». Не делай вид, что тебе это не нравится, Рамерс. Ну да. Я буквально в эйфории. Господи, как же мне повезло, что ты решил прилечь именно здесь. Знаю, я потрясающий. Кажется, Джейку действительно удобно, потому что он скидывает руки и подтягивается, едва не задев ладонью мое лицо. Интересно, у меня хватит сил столкнуть его на пол. Вот что на самом деле будет потрясающим. Кстати... Я стучу пальцем по его плечу. Так и не успела поблагодарить тебя. Спасибо, что вытащила меня из толпы. Не люблю, когда обижают моих фанаток. Я недовольно цокую, а Джек, лениво улыбнувшись, прикрывает веки, словно собирается вздремнуть. Из-под воротника его футболки виднеется цепочка и кулон, который съехал в ямку меж ключиц. В моих легких застревает воздух, когда я узнаю этот кулон. Серебряный треугольник с плавными углами, на котором виднеются очертания орла. Я точно знаю, что этот орел восседает на кактусе и пожирает гремучую змею. Герб Мексики. Монета номиналом в один песо, который больше не делают. Монета, спиленная под медиатор. Монета, которую я украл из трейлера мистера Эрнандеса. Того самого, что научил Джейка играть на гитаре. «Чего зависло, Рамерес?» «Ты его сохранил». Проследив за моим взглядом, Джейк хмурится и прячет кулон под футболку. «Это мой первый медиатор. Конечно, сохранил, иначе и быть не могло». «Не просто сохранил, а постоянно носишь его с собой». Улыбнувшись, я склоняюсь ближе и осторожно тяну пальцы к воротнику его футболки, боясь, что в любую секунду Джек не выдержит и шлёпнет меня по руке. Это доказывает, что не все воспоминания о детстве плохие. Я осторожно подхватываю цепочку и вытягиваю кулон, чтобы рассмотреть поближе. Я не говорил, что они все плохие. Просто в памяти свежими остаются самые неприятные. С пониманием кивнув, провожу подушечкой пальца по гладкому ребру медиатора. «Самое время сказать тебе спасибо за подарок, Рамерес». — Фактически, это не было подарком. Признаюсь я, сморщив нос. — Я его украла. — Знаю. Отпустив кулон, я перевожу взгляд и только сейчас замечаю, как близко склонилась к Джейку. Настолько, что различаю золотистые крапинки в его карих глазах. Внезапно появляется сильное желание закурить, а оно со мной, лишь когда я сильно нервничаю или боюсь. Но сейчас мне не страшно. Тогда какого черта шалят нервы? Ужаснувшись собственной реакции, я откидываюсь на спинку дивана и, прочистив горло, делаю глубокий вдох. «Можно признаться тебе кое в чём?» — едва слышно произносит Джейк. Прикусив губу, я медленно киваю, и он манит меня пальцем, подзывая ближе. Закатив глаза, я делаю вид, что мне не так уж интересно, но это абсолютная ложь. Заправив волосы за уши, я наклоняюсь, но Джейку этого недостаточно. Поймав за руку, он притягивает меня к себе до тех пор, пока моя щека не оказывается на уровне его губ. «Хотел сказать...» — шепчет он. И когда горячее дыхание проскальзывает по моей коже, по телу пробегает волна мурашек. «Тебе очень идет эта футболка. Мне хочется его ударить». «Настолько сильно, что именно это я и делаю. Хорошенько хлопаю Джейка ладонью по животу. Надо признаться, довольно твердому. На мгновение округлив глаза от неожиданности, элфорд прыскает со смеху. «Его все еще нет?» Рэм появляется так внезапно, что я вздрагиваю. Под у него зажат белоснежный шицу с коричневыми ушами и золотой косточкой на ошейнике. нет?» Подперев щеки ладонями, я упираю локти в ребра Джейка и давлю, надеюсь, сделать очень больно. Но его грудная клетка продолжает вздрагивать в беззвучном смехе. «Все еще не пришел!» «Какого черта он творит?» «Нет, серьезно, Джейк, какого черта?» «Где сэндвичи?» «Тебя правда волнуют сэндвичи? Когда под угрозой наша группа, здравый рассудок Оли, мои нервы и свобода Ника...» Ты все съел, пока звонил с последними сплетнями Нику? Я прав? Да. Поэтому тебе или твоей подружке придется сделать еще парочку. А я пока выгуляю Лупиту. Он опускает собаку на пол. Не пойму, на кой чёрт мама завела этот бесполезный комок шерсти, если за ним слежу только я. У моей подружки есть имя реми Джейк со вздохом поднимается с моих колен, но мое желание сделать затяжку никуда не уходит.